Глава 6. Вода поднималась медленно и мощно. Я даже увидел, как отхлынула от берега почти на ладонь. С той стороны солнечные лучи попытались пробить ее насквозь, но запутались в толще, начали переламываться причудливо. Вода где светло-зеленая, где с темными полосами, как малахит, а по водяной стене кипят белые гребешки, будто там бушует буря. В самом озере вода остается серой и бесцветной, а эта стена сияет напротив солнца, как жидкий драгоценный камень. Мне почудилось, что смотрю в сверхгигантский аквариум. Вода не может вот так, стеной. Разве что ее выдавливает снизу другая подступающая вода, а здесь поддерживают незримые стены. «Невероятно!» — прошептал я в самом деле потрясенно. «Такая мощь! Не могу поверить!» Он спросил, не поворачивая головы. «Почему?» В голосе мага не чувствовалось страшного напряжения, а руки не вздрагивали. «Это не Катфаэль, который все держит на плечах своих. Вестерфорд лишь руководит процессом. Я пролепетал, ничуть не прикидываясь. Но ведь маги могут разве что щепочку вот так. Еще слышал, могут смотреть глазами птиц, пока те в небе. Да и то мне рассказывали, что птицу нужно еще суметь найти и обуздать. Да и глаза у нее совсем не такие, как у человека. Голова от боли лопается». Но чтобы вот так поднять целое озеро, невероятно. А камни тоже можете?» Он произнес, не опуская рук и не поворачивая головы. «Смотри, ты видишь в этой воде водяного зверя?» «Нет», — ответил я уверенно. «Смотри лучше», — велел он. Я рискнул сосредоточиться и начал всматриваться в водяную стену с интенсивностью микроскопа. К счастью, солнце с той стороны просвечивает насквозь. Увидел бы всех мелких рыбок и головастиков. Ни одной, ни крупной, ни средней, что по теории вероятностей какая-то аномалия. Как это ничего не попало? Не специально же Уэстерфорд всех отгонял. Или как-то почуяли? Убежали? «Нет», — ответил я честно, — «ничего не вижу». «А тем не менее», — ответил он уверенно, «зверь там есть. Или часть зверя». Он опустил руки. Вода с грохотом обрушилась обратно. Это было как падение метеорита с небольшой высоты. Масса воды ушла в озеро с такой силой, что образовалась воронка. Мощная круговая волна пошла во все стороны, обрушилась на берег, как карликовый цунами. Я отскочил. Вода догнала и намочила до колен, едва не сбив с ног. Вестерфорд стоял возле дерева, абсолютно сухой, деловито щупал кору, с которой я насрезал чешуек. «Нужно было плеснуть водичкой», — сообщил он деловито. «Так быстрее затягивается». «Да, ты что-то спрашивал?» «Насчет камней», — напомнил я. Он покачал головой. «Нет, камень даже не сдвину. Есть заклятие, как передвигать горы, но доступны только высшим мастерам». «Да и то не припомню таких». «Говорят, в древности, но что не приписывают древним?» «Понимаешь, каждому, даже простейшему заклятию, приходится учиться по несколько лет, а потом начинается». Он замолчал, пощелкал пальцами, подыскивая слово, подсказал. «Узкий специалист флюсу подобен». «Да», — согласился он. «Что-то вроде. Магу приходится выбирать что-то одно. Нельзя идти сразу по всем дорогам. Даже по двум близким никому не удавалось». Он говорил про странное высокопарно. «У меня же засело насчет водяного зверя, который там есть. Если этот водяной зверь был в массе воды, то он невидим? Это хреновое дело». Но что значит «или часть»? Старик выражается очень странно, но это не маразм, а неумение подыскать термины, которых не существует. Еще не существует или не может существовать по определению. Внезапно вспомнился гусь, что неосторожно приводнился ночью на водную гладь. По идее, крупный зверь должен был либо выпрыгнуть и заглотить его целиком, либо ухватить за лапы и утащить на дно, а там сожрать. В любом случае, вода бурлила бы, клокотала, вздымалась. Я бы видел или хотя бы чувствовал большое свирепое тело. А так, вообще-то, гусь опустился в воду, словно снежный ком на раскаленную плиту. Вестерфорд разглагольствовал всю обратную дорогу к замку. Я сообразил, что дело не только в обычной старческой болтливости. Старому колдуну в самом деле не с кем словом перемолвиться. челить его боится, хоть и меньше, чем грозную хозяйку. Хотя бы собаку завел. Та бы его слушала и сопереживала. Только собаки могут смотреть с пониманием и любовью. Еще умеют вздыхать с таким горестным сочувствием, что сразу понимаешь, тебя любят и обожают. Мы поднялись в его покое. По дороге навстречу выбежали две кошки. Но, увидев старого колдуна, поспешно убрались с дороги. Я взглянул на Уэстерфорда, удивленный и приятно обрадованный. Я пересыпал заготовленные кусочки коры в плотно закрывающиеся сосуды из темного металла. Уэстерфорд сопел, кряхтел и вздыхал над раскрытой книгой. Отвлекся только, чтобы дать мне указания, что толочь и с чем смешивать. Указания были настолько экзотичными. Даже для мага слишком. Смешивать истолченную лапку летучей мыши с высушенными экскрементами – крота. А затем все засыпать муравьиными яйцами, залить кровью черного петуха и перемешивать в течение часа. Медленно добавляя пепел от паленой кошачьей шерсти. Бурчания и проклятия слышались за моей спиной все сильнее. Наконец раздался такой рев, что я отпрыгнул и поспешно повернулся, держа тяжелый пестик для защиты. Вестерфорд, красный от гнева, трясущимися руками собирал со стола множество темных комочков размером от лесного ореха до макового зернышка. Проклятие этому некромегасу! прорычал он злобно. «Что за блажь заставлять достойных людей ронять вещи?» Я спросил робко. «Вам помочь? Я соберу быстро». Он рыкнул недовольно. «Нет, прикасаться могут только посвященные». Пальцы его неумело подхватывали комочки. Чаша перед ним почти пуста. Вдруг посмотрел на меня пристально. Во взгляде появилось что-то новое. На лбу собрались глубокие морщины. «А что? Почему нет?» — Дик, не трясись, я хочу обучить тебя одному заклятию. — Самому простому не бойся. — Да не трясись ты. Эта наша невежественная челядь падает в обморок при одном упоминании колдовства. Но ты, я же вижу, совершенно не страшишься того, что в моей лаборатории. Ну вот, мне надо, чтобы ты помогал мне. Я хочу все-таки доказать нашей леди Эленор, что я маг, что я могу быть ей полезным. Я спросил с недоверием. «А разве это возможно? Я понимаю, что не все колдунами рождаются. Можно чему-то и научиться. Но это ж надо способности иметь. Как, вот скажем, к пению. Но если мне медведь на ухо наступил, да еще и попрыгал...» Он коротко взглянул на меня, усмехнулся. «Ты сможешь. Душа твоя настолько черна, что ты сам в ней заблудишься, как в темном лесу в безлунную ночь». Я вытращил глаза. «У меня?» «Да, малый». — У тебя. Почему? Я никому не желаю зла. — А черната от этого не зависит, — ответил он буднично. — Непротивление злу такое же зло, как противление добру, верно? А ты живешь, как птичка божья или еще какая-то, что не ведает ни добра, ни зла. То ли у тебя вовсе нет души, то ли она спит в такой тьме, что и вообразить невозможно. А раз так, то в тебя можно вписать все, что пожелаешь. Я спросил с недоверием и опаской. — Это как это? — А так, — объяснил он хладнокровно, — твоя душа не станет противиться. Подумай, если я смогу уговорить леди Элинор дать тебя мне в помощники, у тебя будет и еда сытнее, и постель мягче, да и работа полегче. — Но опаснее, — сказал я трусливо. Он сдвинул плечами. — Разве? — Не опаснее, чем у дровосека, который рубит лес. Неумеха и топор на ногу уронит, и дерево так подрубит, что на него же и упадет. — Если будешь слушаться, никакой опасности и близко не будет. — Буду слушаться, — заверил я. — Слушаться я умею. Мы все послушны. А как же без послушности? Если господин велит, то в коровью лепешку расшибись, но выполни. На этом жизнь держится. Младшие вообще должны слушать старших. Он уже поднял крышку сундука. Я почтительно смотрел на его сагбенную спину, где под тонким халатом позвонки выпителись как зубья пилы или прорастающий гребень. С кряхтением он вытащил такую толстую книгу, что я невольно дернулся помочь. Он прохрипел: «Назад! Сожжет!» Я отпрянул. Он опустил книгу на стол. Поверхность чуть прогнулась, словно он положил на туго натянутую ткань. По ней кругами побежали горизонтальные волны. Вестерфорд перевел дух. Дышит тяжело. проскрипел замученно. На всех ценных книгах защитное заклятие. Снять может только тот, кто ставит. «Потому и лежат горы бесценных книг в библиотеках королей и разных культов, но прочесть их не могут». «А это заклятие ставили вы?» — спросил я с великим почтением. Он кивнул. «Я. Другой не только не откроет, но и... кого-то просто убьет, кому-то отшибет память. Бывает, человек превращается во что-то. Хотя такие случаи не часто, совсем не часто, но были. Так что смотри». Тяжелый латунный переплет трещал, как разминаемый безжалостными кулаками массажиста, хребет столетнего старца. От страниц полыхнуло огнем. Даже Вестерфорд отшатнулся, хотя он-то должен все знать. Я вообще оцепенел, а Вестерфорд сказал с нервным смешком: Ишь сколько накопилось! Нечистое положил заклятие, устал видать, да и вообще старею. Сияние погасло. Я в самом деле с трепетом смотрел на титульную страницу, где под крупными готическими буквами название, под ним три слова затейливой вязью, а внизу страницы вообще непонятные цифры, словно год от рождения Христа, записанный римскими цифрами пополам со скандинавскими рунами. «И это вот читать?» — спросил я тихо-тихо. «Здесь же столько страниц непечатного текста!» Он пренебрежительно усмехнулся. «Вот это!» — сказал он и перевернул страницу. «Выучи первую строку. Неважно, сколько тебе на это потребуется. Выучи первую строку. Пока ее не запомнишь, на следующую и смотреть не стоит». «Запомнил?» «Да», — ответил я и посмотрел на него честными глазами. «Я буду учить. Но только здесь такие непонятные слова. Я ведь умею читать только понятное». Он сказал раздраженно. «Если бы заклинания составлялись из понятных слов, все на свете были бы колдунами и магами». «Хорошо, хорошо», — сказал я испуганно. «Как скажете, господин». Он удовлетворенно улыбнулся, похлопал меня по плечу, как король верного слугу, сообщил, что должен заняться своими делами. Вернется часа через два-три. Собрал все, что я на и намешал, после чего отбыл с ношей для леди Эленор. Я уставился на строчку из шести слов». Довольно бессмысленное сочетание букв, однако, к счастью, все мы знакомы с техникой мнемоники, неизвестной средневековью, когда для запоминания цифр начинаем соотносить с годами и днями рождения, великими датами праздников, просто смешных комбинаций, что дает нужный эффект – запоминание. С удивлением я ощутил, что уже запомнил. Закрыл глаза, мысленно повторил, открыл глаза. Круто. Ведь колдун обронил, что некоторые всю жизнь не могут выучить, как англичане, что пытались выговорить фразу «Берег был покрыт выкарабкивающимися лягушками». Да так и выкарабкиваются до сих пор. А я вот запомнил. Ну, про лягушек это у нас в крови, а так вообще, значит, память у меня оказывается, как у индийского слона. Оглянувшись по сторонам, я попробовал перевернуть страницу. Колдун говорит, что только один может открывать книгу и переворачивать страницы. Ну ведь было же, когда я совсем недавно переворачивал страницу у Жофра. Страница поднялась, с виду толстая, как пергамент из телячьей кожи, даже массивная, однако легкая и теплая на ощупь. Глазам моим открылось заклинание чуть длиннее, а на понятном языке мелкими буквами сообщается, что это заклинание кухни. Оно позволяет творить кое-что из еды, но только той, которую уже ел и очень хорошо запомнил вкус, вид и все ощущения». «Неплохо», — сказал я себе торопливо, — «мне это вполне может пригодиться. Пошло с такой легкостью, словно у меня память двух индийских слонов». Заучив пятое заклинание, я начал подозревать, что у меня память даже не двух индийских слонов, а целого стада. С последним заклятием я даже не помнил, чтобы прибегал к мнемонике, а просто запомнил, и все. А что, если именно в этом дар призрачного графа из рода Валенштейнов, назвавшего его даром и проклятием одновременно? А чего будет больше, зависит от самого обладателя дара. В конце концов, даже я, не склонный к самоедству, сейчас вот так ярко вспомнил пару эпизодов, когда я не просто прилюдно облажался, а можно сказать, обкакался. Память моя, спасая мою хрупкую психику, упрятала эти воспоминания подальше, а с абсолютной памятью все всплыло с такой четкостью, что даже теперь спина покраснела от стыда и восхотелось, чтобы земля подо мной провалилась. «Стоп-стоп», — сказал я пугливо, — «надеюсь, здесь нет таких мощных заклятий, чтобы по одному желанию расколоть землю или сгореть со стыда». Когда вернулся в Эстерфорд, я прилежно бубнил заклятие на первой странице. Он прислушался, как я сбиваюсь на первом же слоге, путаю слоги, Меняю местами, а переходя ко второму слову, тут же забываю первое. Скривился, но мешать не стал. Пошел вглубь апартаментов и заговорил со зверьком в клетке, явно считая его более смышленным, чем я. Вернулся чуть повеселевшим. Провел пальцем по строке, которую я бубнил. «Видишь значок?» «Вижу», — ответил я опасливо. «Какой страшный!» Он поморщился. «Дурак, это всего лишь значок. Всякий значок что-то да означает, понял?» «Ага», — ответил я еще пугливее. «А что он значит?» «От этого и до следующего должен прочесть задом наперед». Я посмотрел на него с сомнением. «Чем-чем прочитать?» Он коротко и невесело хохотнул. «Надо будет хозяйке рассказать. Пусть улыбнется. Дурень, просто прочтешь не слева направо, а справа налево. Понял?» «Эх, дубина! Ладно, тебе еще и до этого значка ползти неизвестно сколько. Давай трудись!» Я с тоской посмотрел на ступку с пестиком, показывая всем видом, что мне бы что-нибудь попроще, а циркачет пусть сам Вестерфорд. Но он взирал со строгостью, и я старательно бубнил, сбивался, бубнил. Если бы он отлучился еще хотя бы на часик, я постарался бы прочесть книгу до конца. Неважно, что не пойму, главное запомнить. Потом разберусь с наворованным. Вестерфорд вдруг насторожился, от него пошли искры, волосы вздыбились. Я не успел ахнуть, как он, с несвойственной ему прытью, заспешил к дверям. Суставы скрипят немилосердно. Я впервые ощутил, что он в самом деле очень стар, тело изношено. Он не успел коснуться ручки двери, как створки распахнулись. Я ощутил тугую незримую волну. Чуть дрогнули и колыхнулись листы книги. В комнату вошла, медленно и осторожно ступая босыми ногами, леди Эленор. Без каблуков она выглядит маленькой и совсем не страшной. Обе руки держат у груди ладонями вверх, а над ними радостный свет. Я не рассмотрел ни свечи, ни лучинки, только нечто яркое, от которого расходится этот лучистый свет. Эленор не отрывает от него взгляда, даже старается не дышать, переступает по полу тихо-тихо. Я тоже не двигался, но когда она проходила мимо, увидел в эпицентре огня крохотное существо, вроде небольшой бабочки, но почти прозрачное. Свет слепит глаза, я видел только трепетание крылышек, что не крылышки вовсе. Быстро-быстро пляшет спиралька оранжевого хвостика, как у сроконожки. Еще у гусениц бывают такие. Но здесь это просто быстро извивающаяся молния.